Глава 9. Судья Позаир и работавший с ним судебный пристав Нубиит с кем дружески обнялись. Как обычно, чёрного великана сопровождал его павиан, который был так свиреп на вид, что прохожие пугались. Разволновавшись до слёз, Нубиит ощупывал деревянный протез, заменивший ему отрезанный нос. Нефрет мне всё рассказала. И если я свободен, то только благодаря вам обоим. Мой павиан умеет убеждать. Какие новости от Небомона? Отдыхает в своём поместье. Я не думаю, что он отступится от своего, но наверняка нам надо быть осторожными. Если только мне оставят судейское звание, я написал визирю. Или он тоже примет участие в расследовании и подтвердит мои полномочия, или сочтёт мою ходатайство дерзким и неприемлемым. В кабинет вошёл краснощёкий Ярти, секретарь суда, нагруженный свитками папируса. Вот, всё это я обработал, пока вас не было. Я продолжаю исполнять свои обязанности. Я ещё не знаю, что меня ждёт, но терпеть не могу, когда документы скапливаются. Пока что я продолжаю ставить на них свою печать. Как поживает ваша дочка? У неё начинается корь. К тому же она подралась с каким-то мальчишкой, и он расторапал ей лицо. Я подал в суд на его родителей. А танцует она всё лучше и лучше, но жена моя настоящая ведьма. Не переставая ворчать, Ерти раскладывал папирусы на полках. Я останусь здесь, пока не получу ответа от визиря, сказал Пазаир. Пойду-ка, поброжу вокруг усадьбы Небомона, объявил Нубииц. Нефред и Пазаир решили покинуть дом Беронира. Нельзя оставаться там, где вас настигло несчастье. И теперь они довольствовались скромным служебным жилищем, половину которого занимал судебный архив. Если их выгонят и оттуда, На не вернуться в Иванскую округу. Нефрет вставала раньше мужа, который часто засиживался за работой по ночам, приводя себя в порядок, она кормила собаку, осла и зелёную обезьянку. Смельчаку, у которого на лапе была ранка, она накладывала мазь из речного ила, обладающую мощным заживляющим действием. Молодая женщина водружала свою медицинскую сумку на спину ослу, животное, которое прекрасно ориентировалось на местности, само вело её по запутанным переулкам квартала, где жили её пациенты. Плату за лечение она получала продуктами, складывая их в корзину, которую Северный ветер с большим удовольствием таскал на спине. Бедные и богатые жили здесь вперемешку. Роскошные террасы нависали над жалкими домиками из необожжённого кирпича, просторные усадьбы, утопающие в садах, соседствовали с узкими переулками, запруженными людьми и животными. Люди окликали друг друга, торговали, смеялись, но у Нифрет не было времени на досужие разговоры. После 3 дней борьбы с неясным исходом ей удалось изгнать злокачественную лихорадку из тела девочки, которой овладели ночные демоны. Маленькая больная уже могла пить молоко сцеженной кормилицей, и хранившаяся в сосуде в форме бегемота сердце её билось ровно, пульс был нормальным. Нефред надела на шею девочки цветочное ожерелье, вдела в уши лёгкие серьги, улыбка пациентки стала для неё лучшим вознаграждением. Когда она устала и вернулась домой, то нашла там беседующих Сути и Позаира. Я встретился с госпожой Топени, старшей управляющей ткацкой мастерской Мемфиса. И каковы результаты? Она согласилась мне помочь. Это серьёзный след? Пока не знаю. Такие иглы используют многие. Позаир опустил глаза. Скажи мне, Сути, эта госпожа Топени хороша собой? Вполне. Я. Ваше первое знакомство было только дружеским. Госпожа Тапини женщина свободная и не чужды эмоций. Нефрет брызнула на себя духами и навела мужчин выпить. Это пиво вполне качественное. Почему, Позаир, что вряд ли можно сказать о твоей связи с Тапини? Ты имеешь в виду пантеру? Она поймёт, что того требовали интересы следствия. Суки расцеловал Нефрет в обещяки, помните обо что я, герой. Денес, богатый и известный судовладелец, любил отдыхать в гостиной своей роскошной усадьбы в Мемфисе. Стены расписаны цветами лотоса, пол выложен разноцветной плиткой, на которой изображены рыбки, плескающиеся в пруду. Десяток корзин, расставленных на столиках, наполнены гранатами и виноградом. Возвращаясь с доков, где он следил за отправлением и приходом судов, Денэс любил отведать подсоленной простокваши, запивая её холодной водой в кувшине из обожжённой глины. Он лежал на подушках, в то время как служанка делала ему массаж, а личный парикмахер брил его тяжёлое квадратное лицо и подравнивал аккуратную седую бородку. Появилась его жена Нальфер, и Денэс прервал беседу со слугами. Его супруга была женщина полная, импозантная, одетая по последней моде. 3/4 состояния, которым располагала Чита, принадлежали ей. А потому во время их частых ссор Денэс предпочитал ей уступать. Но сегодня они не спорили. Денэс был не в духе и пускал мимо ушей возбуждённые речи Ненефер, которые всячески поносила налоги, жару и мух. Когда в комнату в сопровождении слуги вошёл зубной врач Кадаш, Денэс встал и обнял его. Пазаир вернулся, мрачно объявил гость. У него был низкий лоб, слезящиеся глаза, выступающие скулы и нос в фиолетовых прожилках. Из-за плохого кровообращения он постоянно потирал руки. Когда ж был возбуждён, его седые волосы разлохматились, когда Пазаир вёл своё расследование, когда ж и его друг Данес были у судьи под подозрением и пострадали от его нападок, хотя доказать их виновность не удалось. Что произошло? Ведь был официальный рапорт, где говорилось, что Пазаира нет в живых. Успокойся уговаривал ДНС. Он вернулся, но вряд ли посмеет предпринять что-нибудь против нас. Тюремное заключение подорвало его здоровье. "Точно, ничего не известно", возразила Нанефер, а она наносила на лицо мазь, которую брала из ложки с ручкой, исполненной в виде фигурки негра с руками, связанными за спиной. "Этот судья очень злобный, он будет мстить". "Я не боюсь. Потому что ты, как всегда, не видишь дальше своего носа. Твоё положение при дворе даёт нам возможность быть в курсе всего, что затевает этот позоир. Госпожа Аннанефер, которая очень умело руководила деятельностью группы торговых агентов, продававших египетские товары в другие страны, занимала посты распорядителя по поставкам тканей и инспектора государственной казны. Судебная система не принимает во расчёт выгоду, заметила она. А если он дойдёт до визиря? Боги, человек твёрдый. Манипулировать им невозможно. Он не пойдет на поводу у амбициозного судейского чиновника, единственная цель которого — устроить скандал и сделать себе на этом карьеру. Их разговор прервал приход химика Чи-Чи, невысокого человечка с маленькими черными усиками на верхней губе. Он был до такой степени скрытен, что не размыкал рта по целым дням, двигаясь среди людей как привидение. — Я опоздал. — Позаир в Мемфисе, — пробормотал Кадаш вместо приветствия. — Знаю. Что думает по этому поводу полководец Ошер? Он тоже удивлён. А мы-то радовались, когда пришло известие о смерти этого субъекта. Кто его выпустил? Полководец не знает. Что он намерен предпринять? Он со мной не делился. А план вооружений всё идёт своим чередом. Экспедиция состоится. Левиит ца Адофи занимался подстригательством возле Библаса, но стражники подавили мятеж в двух поселениях своими силами. Значит, фараон по-прежнему доверяет Ашеру. Пока виновность не доказана, властелин не может сместить с должности героя, которого сам наградил и назначил руководить группой инструкторов военного корпуса в Азии, госпожана Неферна делами тественного жреเลя. Война часто способствует торговле. «Если Ашер начнет военную кампанию против Сирии и Ливии, не забудьте предупредить меня. Я поменяю своих контрагентов и хорошо отблагодарю вас». Чичи -чи поклонился. «Вы забыли о Пазаире», — возразил Кадаш. «Один человек против могучей силы. Она его раздавит», — снисходительно заметил ДНС. «Будем вести себя хитро. А если он поймет нашу игру? Предоставим действовать не Бомону». Наш блестящий лекарь первым попадает под удар, не так ли? В своей ванне из розового гранита, куда слуги добавляли ароматизаторы, Нибамон совершал по десять горячих омовений ежедневно. Затем он смазывал яички успокаивающей мазью, и боль постепенно уходила. Чёртов павиан, которого водит с собой этот нубийц кем, почти оторвал ему мужское достоинство. Через два дня после его нападения на нежной коже мошонки появилась целая роса прыщиков. Опасея изнеможения, старший лекарь уединился в одном из своих самых красивых поместий, предварительно отменив операции по пластической хирургии, которые были обещаны стареющему придворному красавицу. Чем больше он ненавидил Пазаира, тем сильнее желал Нефрет. Она посмеялась над ним, но он не держал на неё зла. Не будь этого жалкого судьи, который стал опасен, потому что оказался безмерно упрям, молодая женщина согласилась бы стать его женой. Небомон не привык проигрывать и ужасно страдал от нанесённого ему оскорбления. Его лучшим союзником оставался Монтумес. Ситуация, в которую попал начальник стражи, уничтожив орудие убийства и письмо, заставившее Позаиру кинуться на помощь своему учителю, становилась всё более двусмысленной. Тщательное расследование должно выявить, как минимум, его некомпетентность. Но Монтумес, жизнь положивший на то, чтобы с помощью интриг добиться своего поста, отставки не переживёт, следовательно, мне всё потеряно. Полководец Шер лично руководил подготовкой солдат, которые ждали приказа, чтобы отправиться в Азию. Маленький с лицом грызуна, на выбритом наголо черепе с короткими ногами и торсом, поросшим жёстким чёрным волосом и пересечённым поперёк груди большим шрамом, полководец получал истинное удовольствие мучая людей которых он нагрузил мешками с камнями и заставил с этой тяжестью ползать в песке и пыли, защищаясь от вооруженного ножом противника. Побежденных он изгонял без всякой жалости. Офицеры не имели никаких преимуществ, а они должны были демонстрировать свою физическую подготовку наравне со всеми. «Как вам нравятся эти будущие герои, Монтумес?» Начальник стражи стоял укутанный в шерстяной плащ, он не любил утренней прохлады. «Мои поздравления, полководец!» Половина этих болванов не способна к воинской службе, да и остальные ничуть не лучше. Наша армия слишком богата и ленива. Мы потеряли вкус к победам». Монтемес чихнул. «Вы простыли? Заботы, утомления. А что насчет судьи Пазаира? Ваша помощь была бы очень кстати, полководец. В Египте никто не может идти поперек закона. Если бы мы жили в другой стране, наши руки не были бы так связаны». По согласно рапорту о номер в Азии. Обычная бюрократическая ошибка, в которой виноват не я. Процесс, который Позаир возбудил против меня, ни к чему не привёл, и я остался на своём посту, остальное меня не интересует. Вам следовало бы быть осмотрительнее. Разве этот ничтожный судья не отстранён от должности? Выдвинутые против него обвинения были опровергнуты. Не следует ли нам вместе поискать какой-то выход? Вы страж? Я солдат. Не будем это смешивать. Это в наших общих интересах. Мой интерес состоит в том, чтобы держаться подальше от этого судьи. Прощайте, Антомес, у меня ждут офицеры.